Что такое хорошо, что такое плохо? Любой организм живого существа от простейшей формы до человека имеет нервную систему. Ключевая ее функция – это связь организма с внешней средой. Ведь если ты можешь отличать хорошее от плохого, то ты сможешь выжить, продолжить род, сохранить популяцию вида. Хорошо и плохо – это весьма субъективные понятия. А вот то, что приносит или не приносит удовольствие на уровне физиологических и психических процессов, более понятно. Чем сложнее организм, тем более сложные стимулы могут приносить удовольствие. В мозгу находится группа нейронных структур, которая называется система вознаграждения. Для человека, например, это около трети от всего мозга. Сюда же войдут лимбические системы, структуры, отвечающие за эмоции. Часть коры головного мозга, думать, как бы удовольствие получить быстрее и больше, гиппокамп, память о том, каким образом удовольствие было получено раньше, чтобы его можно было повторить. Именно эти структуры в совокупности ежеминутно управляют нашими решениями. Во главе стоит дофамин Это нейромедиатор, он естественным образом вырабатывается в больших количествах во время какого-то приятного процесса. Например, во время приема пищи, интересного занятия, приятных телесных или эмоциональных ощущений. Дофамин придает этим процессам важность, зависимость и вырабатывает потребность в них. Он создает сильное ощущение предвкушения от получения результата, играет большую роль в формировании любви, привязанности и верности. Дофамин задействуется в процессе обучения и когнитивной деятельности как таковой. Зачем я рассказываю эту информацию? Потому что обычный среднестатистический владелец собаки – это, конечно, не про вас, ведь вы уже купили эту книгу, а значит, молодец и суперхозяин. Больше задумывается над тем, чего собаке нельзя, как ей запретить что-то, как приучить ее к фу или нет. При этом организм хвостатого все равно требует положительных эмоций, и собака стремится их добыть. Вопрос только, будет ли участвовать в этом хозяин. Будет ли возможность у питомца выработать зависимость получения дофамина от человека, или собака научится получать его самостоятельно где-то на прогулках или разрушая квартиру. Поймет ли она, что чтобы получить что-то хорошее, нужно подойти к хозяину? Он может предложить игру, занятия, он всегда поймет меня, он всегда мудрый, умный, он всегда знает больше, он моя безопасность. Или нужно держаться от него подальше, потому что он постоянно что-то требует, занят, недоволен, смотрит в телефон. Те собаки, которые будут получать удовольствие, проводя время с хозяином, читающим правильную литературу, изучающим алгоритмы зоопсихологии и этологии, современные методы воспитания, выстраивающим правила, но не запреты и наказания, станут хорошими друзьями своим владельцам. Ну а если макроносам постоянно что-то запрещают, если их часто наказывают и постоянно что-то от них требуют, то они будут стараться проводить рядом с хозяином как можно меньше времени. Читайте «Тянуть поводок, убегать». При этом они также будут стремиться получать удовольствие, просто не задействуя своего хозяина. Например, догрызая его диван, играя с другими собаками или подбирая тухлую скумбрию в кустах. Псы не могут ничего не делать, они всегда в поисках движения, занятий, удовольствий. Важно только организовывать их жизнь так, чтобы все эти три удовольствия были легальными, удобными владельцу и предоставлялись как бы от хозяина. Давайте чуть подробнее и более предметно. Первое. Классным хозяином вам всегда поможет стать еда, особенно вкусная. В словаре вы уже встречали сокращение до слова «вкуся», что значит какой-то особенно лакомый кусочек. Да, у собак есть вкусовые рецепторы, и порой выбор лакомств может показаться странным. Например, я припоминаю двух лабрадоров, один из которых готов был залить слюной весь пол из-за свежего огурца, а другой из-за банана. А еще сразу вспомнила одного боксера Борю, который отказывался брать снаряд горка, как бы хозяин не танцевал с бубнами и не тряс сосисками и куриными сердечками рядом с этим снарядом. Ипопея длилась пару месяцев, пока Боря не подбежал на площадке к другому хозяину, у которого в карманах были нарезанные крабовые палочки. Боксер Боря сразу сообщил новому хозяину, что теперь они будут жить вместе, и никакие горки и прежние хозяева их не разлучат. Дело решилось теми же крабовыми палочками, которые перекочевали в карман к действующему хозяину Бори. С этого дня жили они долго и счастливо. Конечно, все это вкусовщина и странности. Большая часть макроносых лучше дрессируется за более жирную и более калорийную пищу. Мясо, субпродукты, сырочек и даже сосиски. Такая еда обычно неравнозначна ни по запаху, ни по вкусу, сухому корму или печенькам, а также высушенным хлорированным вкусняшкам из шуршащих пакетиков зоомагазина. Смотрите на реакцию самой собаки – Она должна напоминать реакцию ракфора из мультика «Моего детства» Чипа Дейл на сыр. Поэтому владельцы, которые предлагают свои собаки для дрессировки разные градации корма, да еще и супербонусные вкусняшки, просто обречены на успех. Второе. Социальные связи. Для Псюш это очень видотипичное поведение. Они социальные животные и, безусловно, получают удовольствие от общения с сородичами. Поэтому полностью лишать их этого нельзя, особенно щенят. Но это не значит, что нужно находиться в другой крайности, общаться с каждой собачкой на каждой прогулке. Хозяин, который наполняет жизнь питомца правильными и безопасными знакомствами, собачьими друзьями, который создает эти знакомства и грамотно ими управляет, становится очень значимым в жизни Макроносова. Подробнее это мы рассмотрим чуть позже, в таких главах, как «Нейтральное отношение к раздражителям», «Команда подзыва» и других. Третье. Продолжая тему про социальные связи и социальное подкрепление, для своего питомца вы должны стать базой безопасности, пониманием мудрости, знаний, хранителем ресурсов, читайте еды и игрушек, человеком, который бережно и мягко обучает своего друга. Это возможно только если вы будете учиться языку собак, основам дрессировки и воспитания, этологии, а также если перестанете постоянно кричать «фу», дергать за поводок и быть просто скучным и непонятным питомцем. СНОСКА Язык собак позы, положение тела в пространстве, мимика собак, с помощью которой они могут общаться друг с другом. Изучая эти повадки, вы не только сможете лучше понимать своего или чужого питомца, но и частично их использовать, когда вам необходимо сообщать собаке свои добрые намерения, помочь успокоиться или взять себя в лапы. Самое популярное и понятное издание – это «Сигналы примирения» Тюрит Ругос. Посмотрите, как общаются две собаки друг с другом. Я, конечно, не предлагаю вам теперь выкусывать блошек, вылизывать ухо или нюхать сами знаете что для установления связи. Но посмотрите, как хвостатые взаимодействуют, играют. Всегда весело, эмоционально, безудержно. Выкиньте из набора своих привычек вот это «лапы на меня не ставь», «вкуси-буси я не играю», «с дивана слезь» и вообще «мне кажется, или ты доминируешь». Так же, как и люди, собаки испытывают больше удовольствия от общения со знакомыми и друзьями, поэтому у вас есть все шансы стать более интересным и ценным, чем вон та незнакомая собака. Об этом подробнее в главах «Липкая собака», «Положительное подкрепление», да и по всей книге далее. Четвертое. Чем более сложное животное, тем на более сложные стимулы оно может реагировать удовольствием. Именно поэтому абсолютно все хозяева где-то через месяц дрессировки отмечают, что макронос учится не только ради вкусняшки, как раньше. Ему становится ценно общение с владельцем. Хвостатые начинают реагировать на похвалу, подсаживаясь на нее, как на запрещенные вещества. Часто начинают выбирать своих владельцев, отказываясь от общества незнакомых им собак. И самое главное, собаке начинает приносить удовольствие сам процесс решения задачи. На это, кстати, способны далеко не все животные, а только высокая организация. Пятое. Память. Мозг так устроен, что всегда запоминает, где организму было хорошо. Где больше, а где меньше. Это и плюс, и минус. С одной стороны, как я описала ранее, у вас есть все шансы стать действительно интересным и ценным другом для своей собаки, так как день за днем вы формируете вашу связь, собаки комфортно и понятно с вами, она запоминает это. В начале пути дрессировки вам будет сложно, вы будете постоянно ходить с жирными карманами, пищать «ес», yes, напоминать немного поехавшего бездомного с неопределяющимся гендером. Сноска. Знаете, что я заметила, наблюдая за собачниками на улице? Чем хуже определяется половая и гендерная принадлежность хозяина, тем лучше его слушается собака. Видим девушку без шапки с распущенными волосами в короткой чистенькой курточке — Или парни в светлых штанишках с голыми щиколотками, сто процентов на поводке болтается дурнинка. А теперь другой человек. Вязаная шапка, вся одежда немарково цвета, мам, бабуль, привет, это слово я слышала только от вас, ох, как же я его теперь понимаю. На карманах пуховика развода от корма, сапоги, и егерь стайл. От этого хозяина попахивает рубцом, печенью, да вообще всей коровой. На штанах отпечатки лап. Идет такой человек, бубнит что-то в шарф, вроде суперсобака. Вы смотрите, улыбаетесь и думаете, наш человек. Руку бы даже пожали ему. Да не выйдет, ведь и у вас, и у него в руках пакетики с собачьими экскрементами. В дальнейшем именно память будет говорить вашей собаке. «Вижу соседского бигля». Лучше останусь рядом с хозяином, ведь с ним тоже очень классно. Но с другой стороны, если вы регулярно упускали этот момент, и ваша собака таки убегала к соседскому биглю, а может даже вы сами к нему подходили потусоваться каждый раз, то теперь память вашего песеля при виде другого хвостатого будет говорить «Вижу бигля, нужно постараться получить его, добраться до него, ведь с ним было так весело». Основная задача этой книги – помочь вам справиться с воспитанием Макроносова, не обременяя себя ежедневным использованием кликеров и вонючих вкусей, рассованным по карманам. Одни боятся, что собака ожирение заработает, вторые, что так нужно будет делать всю жизнь, третьи не особенно хотят что-то менять на прогулке и делать ее интересной, четвертые сейчас слушают эту книгу. Нужно понимать, что начало обучения питомца любого возраста – это действительно порой сложный, непонятный, новый, очень эмоциональный этап. Следуя рекомендациям, постепенно можно будет отказаться от такого большого количества вкусинок, выдавая их более спокойно, а не секунду в секунду. Огромная часть привычек вообще не будет требовать подкреплений, а знания уложатся в голове, но на это потребуется время. Книге я буду рассказывать не только, как делать то или иное упражнение, но и давать его усложнения Сноска. Самое популярное издание о великой мощи положительного подкрепления – пособие Карен Прайор «Не рычите на собаку» – книга о дрессировке людей, животных и самого себя. Речь там идет не только о собаках, а саму книгу можно купить иногда в отделе по воспитанию детей, психологии или бизнес-литературе. Мы будем говорить не только о положительном подкреплении, но и поработаем с наказанием. Я советую делать пометки на полях, клеить цветные стикеры, а также пользоваться блокнотом, в который можно выписывать задание и отмечать, что в этом задании особенно важно, чтобы фиксировать, как оно будет развиваться и как его усложнять.